После нашего отъезда из Петербурга Андрей Чернышов и его товарищи были отправлены из того места, где они так долго содержались. Первый поехал к своему посту в Оренбург. Он написал мне с дороги. Катерина Петровна переслала мне его письмо через своего мужа. Я ему ответила и послала ему несколько сот рублей. Генерал Апраксин купил новый дом в Москве. И так как он, играв в Бестужев, тогда еще творили у императрицы все, что хотели, и дело графа Листока снова усилило их кредит. То чтобы дать публике блестящее доказательство этого, первый пригласил эту государю великого князя и меня отобедать в его новом доме. Во всю жизнь я не видела более великолепного празднества. Все там было редкостно и превосходно. После обеда он полными пригоршнями бросал из окон деньги народу, собравшемуся перед его домом. Там-то я в первый раз увидел его старшую дочь, бывшую потом замужем за князем Куракиным. Ей было лет четырнадцать-пятнадцать, и она была чрезвычайно хорошенькая. Младшая теперь в замужестве, за камергером Талызиным. была шестилетним ребенком, худа, как скелет и чехотошная. Ни за что нельзя было бы тогда сказать, что этот ребенок станет тем колоссом, каким мы видим его теперь и по росту, и по чудовищной толщине. Она тогда харкала кровью и имела постоянные кровотечения из носу. К вечеру генерал Апраксин вызвал в свой дом князя Михаила Долгорукова, слепого старика, около 80 лет от роду он был братом покойного фельдмаршала Долгорукова и сенатором во времена Петра Великого хотя он не умел ни читать, ни писать он однако слыл за человека с большим умом и притом более основательным, чем у его брата императрица очень милостиво с ним обошлась после чего он удалился его провожали оба его сына покоритель крыма Второй из его сыновей был в то время только полковником. Я узнала на следующий день, что в этот самый день третья дочь Апраксина умерла в течение ночи от оспы. Я была этим жестоко испугана. Он и весь двор знали, что у меня не было оспы. Странно было подвергать меня опасности, приглашать и привозить в этот дом. Кроме того, из комнаты больной Постоянно входили и выходили в ту, где я находилась. Весьма правдоподобно, что я была приглашена и привезена в этот дом с целью заразить меня этой болезнью. Я не поручусь за противное. Самое меньшее, что можно сказать, это то, что внимание и осторожность по отношению ко мне не простирались до особенной крайности. ибо меня подвергали столь сильной опасности с таким легким сердцем и совсем без нужды. И ни у кого не нашлось достаточно сердечной доброты, ни доброй воли, ни человечности, чтобы меня от этого предохранить. Но Бог судил иначе. Ребенок умер, а я избегла столь великой опасности самым счастливым образом. Признаюсь я, часто содрогалась при мысли об этом. На последней неделе Великого поста мы горели. Чеглаков говел как и все другие. В среду мы исповедовались, а в четверг причащались. Чеглаков сказался больным в этот день и вплоть до конца недели. Мы скоро узнали причину этого нездоровья. Когда он был на исповеди, его духовник, который был и духовником императрицы, запретил ему причащаться в преддверии года по случаю истории его кошелёвой Шептали друг другу на ухо, что духовник действовал по приказу императрицы, которая со времени этого известного приключения питала сильное раздражение против Чеглакова. Этот последний сделался от этого мягче. Однако и муж, и жена сохранили весь кредит, какой был необходим, чтобы вредить. Но его совсем не было, чтобы оказать услугу, да и желание у них на то едва ли было. Благовещение в этом году праздновалось субботу на Страстной. Императрица имела обыкновение, которое я сохранила, вставать ночью с пятницы на великую субботу к заутрене и погребению Спасителя. Великий князь обыкновенно притворялся на этот день нездоровым, поэтому я отправилась одна ночью в церковь. Возвратясь домой, я решила, что не стоило труда раздеваться и ложиться И что, так как это был большой праздник, то обедню будут служить рано. Но я ошиблась в моих ожиданиях, так как я осталась вся разряженная на своем стуле с четырех часов утра до трех пополудней в субботу, не смея спросить чашку чая и не поев ничего с четверга вечером. Владислава была слишком непреклонна в вопросах благочестия, в особенности в вопросах о посте. чтобы я осмелилась вызвать ее негодование и просьбы о корке хлеба. Я дремала на своем стуле, страдала и молчала. В три часа пришли звать меня к обедню. Я туда потащилась и узнала, что это долгое промедление произошло от того, что императрица между заутренней и обедней была в бане. Владислава была очень возмущена тем, что ее величество там была в этот день. Как можно было туда идти в такой большой праздник, как Благовещение? Я передаю этот факт, чтобы дать понять, как легко было тогда привести в негодование большую часть народа, который, конечно, в то время думал еще так же, как Владислава. Это последнее, впрочем, обладало большим умом, но была чрезвычайно набожна и строга на всякие мелочи. Вследствие этого я стала особенно стараться избегать во всем и повсюду, вплоть до малейшей безделицы, того, что могло бы оскорбить это расположение народного духа, господствоущей тогда еще над толпой. Я приложила тем больше стараний сообразоваться с этим, что я знала правило, которое гласит, что очень часто более вредит в общей сложности пренебрежение такого рода безделицами, чем предметами существенными, потому что Умов склонных к мелочам гораздо больше, чем людей разумных, которые их презирают. На следующий день на Пасху, после того как мы прослушались за заутренню в малой комнатной церкви, нас отправили слушать обедню в большую церковь, примыкавшую к летнему дворцу Головинского дома. Мы думали, что мы там умрём от холоду. Мы вернулись домой промерзшими. Я помню, что вернувшись к себе в комнату, я была синя как слива приблизительно в это время великий князь которому пехрин бремзе и бестужев прожужжали уши огромадных размеров как долгов лежавших на голштинии так и ежегодной недостачи в казне этого князя вследствие расходов решил убавить наполовину оклад жалования всех тех кто находился в списке служащих этой страны это вызвало страшные вопли с их стороны Это не было так по вкусу тем троим господам, которых я только что назвала. Пехрин и Брензе теряли также этим путем половину своего жалования. Но хуже всего было то, что это доставляло великому князю некоторую сумму денег, чтобы удовлетворить требования кредиторов, а этого-то именно и не желали. Граф Бестужев хотел устранить всякий повод к ссоре между Галштинским домом, переселенным в Россию, И тем же домом царствовал в Дании. Он желал, чтобы великий князь уступил Голштинию королю датскому. Но эта бережливость великого князя продолжалась недолго. К нему подъехали с его слабой стороны. Он велел завербовать сотню драгун, и долги остались по-прежнему. В начале весны императрица повезла нас с собой в Перово. на дачу графа Розумовского в двух или трёх верстах от Головинского сада нам было там довольно хорошо мы очень часто обедали с императрицей и два раза в день приходили в большое зало этого дома весь двор был там собран там играли и гуляли императрица оттуда отправила с нами ужины графу Шереметеву в его имение и на мельницу Строгановых Однажды, когда императрица и великий князь с хозяином дома были на охоте, я почувствовал сильнейшую головную боль, такую, какую я едва ли когда-либо с тех пор испытала. Чеглакова предложила мне прогуляться. Я согласилась, но боль от этого только усилилась. Я вернулась в свою комнату и легла. Едва я очутилась в постели, как у меня началась сильнейшая рвота. Это головная боль и рвота продолжались всю ночь. Позвали Бургова. Он мне дал всякого рода лекарства. Наконец я заснула. На другой день он мне пустил кровь. Я была очень слаба остальную часть дня. Но эта болезнь не имела никаких последствий. День или два спустя у императрицы был снова приступ коликов от запора, от которых ей было так плохо зимой того года. Она пожелала, чтобы ее перевезли в ее дворец. Она села в карету, ехали шагом, ее карета останавливалась каждую минуту. Мы следовали за ней в нашей. Вся свита была очень встревожена этой медленной ездой. На дорогу от Перово до Головинского дворца ушло около двух часов. На сей раз этот рецидив не был для нас тайный. Мы сами попросили Чеглаковых, водить нас каждый день в переднюю императрицу, чтобы узнавать о состоянии ее здоровья. Они не посмели нам отказать. Нам не было позволено входить во внутренние покои её величества. Мы оставались в прихожей, и когда кто-нибудь из тех, кого она допускала в свои апартаменты, выходил, мы спрашивали об ее здоровье. Нам передавали известия, затем мы удалялись. Когда ее величество почувствовал себя лучше, Она однажды позвала нас в Покровское обедать с нею. Было очень много народа, и, между прочим, вдова обер-камергера князя Долгорукова, фаворита Петра II. Она еще была тогда очень хороша собой. И только несколько лет спустя она удалилась в Киев, где постриглась в монахини. Великий князь напился за этим обедом и после обеда стал этой княгине Долгоруковой рассказывать небылицы. Он не называл ее иначе, как прекрасная вдова, и сильно за ней ухаживал. Эта привязанность продолжалась во все пребывание в этом году в Москве. Но она не шла дальше нежных взглядов и разговоров. Она со своей стороны обращалась с ним как с ребенком, и на самом деле у нее были дети почти одних лет с великим князем. После обеда в Покровском мы отправились на прогулку в Преображенский лес. Великий князь ехал верхом, но был так пьян, что качался на лошади из стороны в сторону. В лесу была страшная толпа народа. Мне в моей карете было стыдно за него, но дело было непоправимо. В начале мая Шувалова пригласила нас ужинать с ее величеством. Этот вечер был очень веселый, танцевали до поздней ночи, и казалось, все были довольны. Маленькая английская собачонка, принадлежавшая хозяйке дома, в продолжение этого вечера очень ко мне привязалась, а я к ней. На другой день утром Шувало прислала мне свою собачку. Это внимание с ее стороны доставило мне тем болью удовольствие, что я не привыкла видеть его в комнате ни было по отношению ко мне. Меня много бронили, обходили со мной грубо, большей частью без всякой на то причины. А что касается внимания и любезности, меня не приучили ожидать их от кого бы то ни было. Немного времени спустя императрица отправилась пешком на Богомолье в Троицкий монастырь. И так как она не делала более пяти верст в день, и часто по несколько дней проходила без того, чтобы она отправилась в путь это путешествие, продолжалось более месяца. На это время отправили нас на жительство по дороге к Троицкому монастырю в Лачугу, принадлежавшей Чеглакову и называвшуюся Раёво, место лишённое всякой приятности, окружённое густым лесом в болотистой низине, красу которой составлял пруд полной тины. Однако Чеглакову это место казалось земным раем, и только потому, что это скверное место ему принадлежало. Ибо он был из числа тех людей, которые находят чудесным все то, что им принадлежит. Вот в нём был этот недостаток, тем не менее он был очень зависилив к чужому добру, и чужая тучность его сушила. Пока мы таким образом были заключены в этом поганом раёве, нашей единственной забавой была охота. Мы ездили на охоту ежедневно, Я еще ездил тогда на английском дамском седле и скакала во весь опор, к удивлению самых смелых охотников. В этом меня не стесняли. Я могла скакать сколько мне нравилось и сломать себе шею, если я этого хотела. Это всецело от меня зависело. Единственным лицом из большого двора, приезжавшим почти каждый день в Роёво, был граф Кирилл Разумовский, брат фаворита. Он нас забавлял, И сам тоже забавлялся разговором со мной. Он впоследствии и очень долго спустя после того сознался мне, что я в то время занимала его сердце гораздо более, чем я это подозревала. Он также часто ездил с нами на охоту. Чеглаков с женою и не думали находить его посещения неуместными. Они были настолько простодушны, что верили, что граф Разумовский находил удовольствие бывать у них. в их прелестном обществе и они бесконечно были ему благодарны за это впрочем благодаря его веселому нраву он считался неопасным когда императрица была близко от троицкого монастыря она послала за нами я загорела как черт от этих постоянных поездок на охоту весь день я проводила на воздухе как только императрица меня увидела она изумилась моей красноте И прислала мне в тот же вечер умывание, чтобы освежить мне кожу. Я его стала употреблять, и в самом деле загар уменьшился. Из монастыря нас снова послали в Раёво, где мы продолжали на охоте до Петрова дня, когда нас заставили вернуться в Троицкий монастырь. Наша свита была очень небольшая. Императрица отправилась в Воскресенский монастырь после обеда в Петров день, Именины великого князя, он пожелал развлечься. Устроил бал, но так как не было ни танцоров, ни музыкантов, он сам сел играть на скрипке, а мои горничные волокее танцевали. Этот бал извел меня своей скукой. Я взяла книгу и принялась читать в углу. Он был навеселее и не обратил внимания на то, что я делала, иначе я бы не избегла брани с его стороны. Из этого монастыря мы снова вернулись в Вороёво, и охота там возобновилась. На одной из этих охот один офицер бутырского полка по имени Асаф Батурин, которого никто не знал, познакомился с немецкими егерями, бывшими в нашей свите. Он им рассказал о своей привязанности к великому князю и попросил их доставить ему случай лично поговорить об этом с великим князем. Если егеря были очень фамильярны с его императорским высочеством, и находясь постоянно на охоте около него, рассказали ему это. Действительно, в один прекрасный день этот офицер вышел из леса и представился этому князю. Он ему сказал, что не признавал другого повелителя кроме него, и что его императорское высочество мог рассчитывать на него и на весь полк. которым он был поручиком. Сей князь был немного испуган этим приступом, которого он не ожидал. И я думаю, он ему не сказал ничего особенного. Он точно так же стерёгся похвастаться мне или кому бы то ни было, ни этим приключением, ни разговорами и толками, которые имели с ним трое из его егерей. Те, которые сопровождали этого князя, не слыхали или не хотели подать виду, что слышали что этот офицер говорил. Только потихоньку шептали, что один пьяный или сумасшедший пристал к князю, но что не ни он, никто другой ничего не поняли из его речей. С другой стороны, молчание великого князя и потворство встречам с ним на охоте, Батурин принял за формальное согласие со стороны этого князя и стал замышлять и затевать заговор. Глупый И как нельзя более плохо слаженный, чтобы возвести великого князя на престол, заключить императрицу в монастырь и перерезать всех, кто по его мнению мог воспротивиться его планам. Я отношу рассказ о раскрытии этой истории на осень того года, когда я впервые о нем узнала, и расскажу также, как я это узнала, ибо до тех пор все это было мне неизвестно. В начале августа Чеглаков окончательно рассорился с графом Бестужевым, и, кажется, мы с великим князем положили тому первую основу. И вот каким образом. Я уже говорила, что после неприятного приключения с Кошелевой и гнева императрицы против Чеглакова, последний сделался более сговорчив. История с запретом причастия на страстной неделе была для него новым доказательством, что императрица сохранила против него долю злобы. Он управлял своей женой с большим трудом, чем раньше. Она сделалась немного менее покорной ему сравнительно с прежним. Все это уменьшало его пыл. С другой стороны, несколько раз великий князь, будучи на веселе, встречался с графом Бестужевым, всегда пьяным. Великий князь жаловался ему на приемы и поступки Чеглакова, который был очень груб и всегда хмурился на него. Граф Бестужев в части поболтливости, в части и запьянства, может, сюда входило и зерно лести, чтобы войти в силу и приобрести доверие великого князя, сказал ему. Чеглаков грубиян, дурак и набит спесью. Но предоставьте это мне, я его образумлю. Великий князь мне это рассказал. Я ему заметила, что если бы Чеглаков это узнал, он никогда бы этого не просил графа Бестужева. И что он был бы удивлен, что человек, которого он считал своим другом, так дурно отзывается о нем. Великий князь вообразил, что он подкупит Чеглакова, если перескажет ему то, что граф Бестужев ему говорил. И что тогда он, великий князь, и станет другом Чеглакова и заменит в его глазах Бестужева одним словом, что в будущем он будет им управлять, если он ему откроет фальшь притворной дружбы графа Бестужева. И вот мой великий князь заранее радуется в воображении прекрасным результатам, который повлечет за собой открытие тайны, коей он был обладателем. Он прежде всего поспешил уловить случай пересказать Чеглокову те различные разговоры, в которых шла речь о Чеглокове между графом Бестужевым и им, великим князем. Чеглоков глубоко был этим оскорблен, и его самолюбие нанесен был удар прямо в сердце.